Глава двадцать первая Первым делом мы позвонили Элтону из пропахшей мочой телефонной будки, стоявшей совсем недалеко от больницы. Мия осматривала окрестности сквозь покрытые граффити стёкла, держа дверь открытой, пока я пытался вставить онемевшими пальцами десятипенсовую монету в щель. «Элтон, мы должны это сделать сегодня же». «Нет, сегодня ночью». «Я не шучу». «Да, да, она поправится». Отравление угарным газом. Останется в больнице. Нет. Нет. Да. Позвоним тебе из будки рядом с лошадкой. Минут через тридцать. Я положил трубку. Я сказал, что мы встретим его около пятнистой лошадки. пап находился недалеко от его квартиры. После этого я позвонил Джону. Он, конечно, ныл и конючил, но в конце концов сказал, что придёт. В трубке были слышны звуки работающего телевизора. А сам Джон, судя по всему, ужинал. Мне надо будет придумать отмазку, чтобы выйти из дома, а потом позвонить им и сказать, что я останусь у кого-то на ночь. Лучше извиниться после, чем заранее попросить разрешения и напороться на отказ. Отлично. Спасибо, Джон. Слушай, скажи будущему тебе, чтобы он раздобыл мне летающий скейтборд, и мы в расчете. Увидимся у лошадки в одиннадцать, Так. Так, до да встречи. Слушай, стой. Забыл спросить — Как мама Мия? — Должна поправиться. вдохнула слишком много дыма. Угарный газ. — Хорошо, хорошо. А несравненная Мия? — Она пойдёт с нами. — Правда? — он умолк. — Хорошо. Всё равно от неё будет больше пользы, чем от тебя. Я повесил трубку и покопался в карманах в поисках ещё одной монетки. А теперь самое сложное. Мия протянула мне десять пенсов. — Хочешь, я попробую маслить Саймона? она пахлоала ресницами мне кажется я ему нравлюсь саймону прыснул я да он девушками интересуется даже меньше чем элтон ми ударила меня по руке, можно интересоваться девушками, не планируя затащить их в постель мы тоже люди знаешь ли извини я потер плечо воспитание школа для мальчиков это правда ты ему нравишься я протянул ей трубку она набрала номер. Настала моя очередь держать дверь открытой. Стало холоднее, но это была цена свежего воздуха. Половина их разговора, которую мне пришлось выслушать, казалась мне совершенно бессвязной. Но когда миа повесила трубку, проговорив по телефону с Саймоном куда дольше, чем мне удавалось за все эти годы, она улыбалась во все зубы. «Он придёт. Он скажет маме, что переночует у тебя». Сомневаюсь, что ей есть дело до того, где он будет, честно говоря. Она будет просто рада тому, что он не проведёт весь вечер у себя в комнате. Обратный путь до Миллер-Блокс мы прошли пешком. Я сказал Мия, что это слишком далеко, но она ответила, что слишком холодно ждать автобуса. Думаю, она была слишком взбудоражена, чтобы стоять спокойно, и хотела уже поскорее заняться делом. Она шла первой, я следовал за ней» и мы не уходили далеко от больших улиц и главных дорог, не покидая хорошо освещенных и многолюдных мест. Если раз ты правда следовал за нами, то сейчас был самый подходящий момент для его нападения. Тёмная аллея, безлюдный парк. Чёрт бы меня побрал, если бы я предоставил ему такой шанс. Я несколько раз оглядывался, но в Лондоне за тобой всегда кто-то идёт, поэтому целенаправленно высмотреть определённого человека в толпе было совсем непросто мы пересекли темзу по мосту батерсе и оказались в наших родных местах к югу от реки. четыре огромных трубы электростанции стояли под освещением на дальнем берегу. последнюю пару лет из них уже не шел дым и электростанция напоминала лежащего на земле вверх ногами динозавра. Интересно что там стоит во времена димуса и вдруг меня осенило как он вернется назад? Я встал, как вкопанный, на середине моста. Черные воды Темзы текли под нами. В футе слева ехали автомобили. Что, кто и куда? Мия остановилась в ярде впереди меня и повернулась ко мне. «Как Димус вернется назад в будущее?» Мия улыбнулась. «Прям как в фильме. Ты обязан его посмотреть». в «Каком фильме?» «Назад в будущее, глупышка. Им потребовалась молния, чтобы вернуться». Это был единственный способ получить необходимую энергию. Я покачал головой и посмотрел на бездействующую электростанцию. В разряде молнии не так уж много энергии. Я кивнул в сторону труп. Как он говорит, даже всей энергии от той станции недостаточно. Нужно было бы всё электричество в стране использовать. Я не мог поверить, что мне до сих пор это не приходило в голову. Как он, я, собирался вернуться? Мне нахмурилась. Я думаю, он всё предусмотрел. Он уже взрослый, и у него было достаточно времени всё обдумать. Не находишь? Ты за него не беспокоишься? Я почти почувствовал себя преданным. Она пожала плечами. Я его не знаю, но, наверное, в будущем узнаю. Хочу сказать, я и с тобой только месяц как знакома, а воспринимать Димуса как тебя, ну, это сложно. Здорово, конечно, что он ради меня пошёл на всё это. Но знаешь, всё равно сложно поверить, что это всё реально. Этого ещё не произошло. И что бы он ни говорил, а я не могу думать о будущем, как о чём-то высеченном в камне, у меня это в голове не укладывается. Как будто ничего из того, что мы делаем, не имеет значения. Так что самое главное, это то, что, как он говорит, он поможет нам избавиться от Раста, если мы сделаем то, что ему нужно. Наверное, моё гарантированное исцеление тоже было важно. Но она права. Это было более отдалённое, менее осязаемое будущее. Но даже если он каким-то образом заставит Раста забыть обо мне, я всё ещё не уверена, что кража со взломом — это умное решение. «Может, это просто наименее тупое решение?» «Ладно, пошли», — Мия пожала плечами и зашагала вперёд. «Тут ужасно холодно». Она снова была права. Ветер над рекой продувал мой плащ насквозь, словно его на мне вообще не было. Я наклонил голову, стиснул зубы от боли в костях и последовал за ней. Я не знал, в чём заключался план Димуса по возвращении домой, но оказалось, что меня это особо и не волновало. Он был стар, невероятно далёк от меня во времени. Я беспокоился о нём так же неопределённо, как я всегда заботился о себе в будущем, когда, например, давал себе обещание хорошо питаться и тут же их нарушал. Или когда откладывал деньги на будущее на сберегательный счёт с высокими процентами. Или когда прикладывал усилия и занимался день и ночь. Всё остальное было личными проблемами будущего меня. Ну и удачи ему с ними. Мы прошли мимо Миллер Блокс, приблизившись к ним достаточно, чтобы разглядеть чёрное пятно над окнами квартиры Мия. Пройдёт ещё немало времени, прежде чем кто-то ещё сможет там жить. Жилищные службы их временно переселят, возможно, в далекий отсюда район. «Ублюдок!» — пробормотала в полголоса Мия. «Могло бы быть гораздо хуже. Все еще могло. К тому времени, как мы достигли пятнистой лошадки, мы замерзли, устали и были готовы все бросить. Папа выглядел гостеприимно. Теплый свет сквозь мозаичные стекла окон, гул разговоров сквозь дверь. Но я знал из собственного опыта, что нас там обслуживать не будут. Даже не дадут колы с чипсами. Я позвоню Элтону. Я кивнул в сторону телефонных будок. Остальные уже должны были быть в пути. Вы же осознаёте, что это всё невероятно тупо? Элтон застиг нас врасплох тем, что подошёл со стороны торговой улицы, встал между нами и схватил нас обоих за плечи одновременно. «Осознаём», — сказал я. Мия все еще пытается меня отговорить. «Ты больше не веришь этому Димасу, Мия?» В голосе Элтона звучало такое облегчение, что мне немедленно стало жаль его, когда Мия ответила. «Я верю, что он из будущего, и я верю, что он пытается помочь. Я хочу сказать, если у кого-то есть такая сила вернуться в прошлое и что-то изменить, можно помочь себе самыми разными способами. Зачем тогда бы он тратил время на то, что делает, если бы это не было важно?» «Так почему ты тогда пытаешься нас остановить?» — спросил Элтон и отпустил наши плечи. «Из-за того, что ты сказал», — ответила Мия. «Это невероятно тупо. Если нас поймают, то могут посадить за решетку. Ника, Джона и Саймона могут отчислить из их пафосной школы, и они не поступят в университет. Черт, а если там есть торжевые собаки, то они нас могут сожрать. И чего ради, чтобы мне стало лучше, когда мне исполнится сорок?» я даже не хочу дожить до сорока вы можете представить меня в сорок лет чтобы там димус не говорил я не могу поверить что все будет именно так меня может завтра автобус сбить может же и мне до лампочки что он скажет по этому поводу я хочу чтобы ты дожила до сорока сказал я я тоже сказал элтон моим родителям уже глубоко за сорок и им еще жить дожить да «Не стоит мне тут задвигать, что надо умирать молодым и красивым». Он залез в карман и достал оттуда скомканный листок бумаги. «А ещё это!» Он протянул бумажку Мия. Она разгладила её. Слова были написаны моим почерком. Это была та записка, которую Димус сдал Элтону дома у Джона. Мия помолчала, а затем прочитала вслух. «Вы с ним сыграете свадьбу. Твои друзья и твоя семья придут на церемонию». Её глаза заблестели. «С ним?» «Это с кем?» «У меня есть кое-какие подозрения. Но, в общем-то, это не самое важное», — сказал Элтон. «Я хочу то будущее, которое видел Димус. Тогда мы сделаем это», — сказал я. «Ага», — кивнул Элтон. Джон и Саймон пришли вместе примерно через четверть часа, как раз когда мы уже устали их дожидаться на морозе и принялись поносить за то, что они струсили. «Так». «Все знают, что мы делаем», — спросил я, когда мы пошли по улице. ни хрена подобного», — догнал меня Элтон. Я пытался вспомнить, ругался ли он когда-либо. «Ну», — сказал Джон, — «не особо. Но я знаю, куда идти. И это не в ту сторону. Нам надо поехать на метро». И он пошел в противоположную сторону. Мы отправились в поход до станции Клэпхэм-Саут. Я понял, что переоценил свои силы. Я сомневался, что вообще встану на завтра с кровати. Но от ходьбы я хотя бы согрелся. Немного. В общем, мне стало чуть теплее, чем если бы я стоял. Мы один раз остановились, и меня стошнило на ограду чьего-то сада. На станции мы запустили руки в карманы, чтобы наскрести денег на проезд. Как-то это неправильно. Платить за привилегию совершить преступление. Джон пересчитал свою мелочь. Ну, правда. Мы должны перескочить через турникеты. Мы заплатили за билеты, как добропорядочные члены общества, и пошли на покрытую плесенью платформу ждать поезда. Поезд был переполнен людьми, с которыми нам, возможно, придётся соревноваться за право выйти в центре города поздним вечером. Поезда лондонского метро ходили достаточно поздно, чтобы заполнить все театры и ночные клубы в городе, а потом станции необъяснимо рано закрывались, когда те же люди Только начинали расходиться по домам. Так как никто не приехал бы к нам на спасение на автомобиле, я убедился, что нам хватит денег на дорогу домой на такси. С их-то грабительскими ценами. Нам надо было доехать по прямой от Клэпхэм Саут до Олд Стрит. Одиннадцать остановок по северной ветке, которая нас вновь перенесла через Темзу. У нас ушел почти час, чтобы пронести сквозь пригородную ночь через реку и через центр города. Мы использовали это время, чтобы, пытаясь перекричать грохот вагона, обговорить очень размытый план, который мы уже составили к тому моменту. Джон нам приблизительно описал планировку помещений и раздобыл пароль у своего отца. Саймон всё это время штудировал книги своего отца, оттачивая талант извлекать из компьютера информацию без разрешения. Насколько мне было известно, Элтон ни разу в жизни не нарушал закон, но мог карабкаться по стенам, как геккон а из рассказов своего отца о том, как не дать плохим людям проникнуть в здание, он узнал кое-что о том, как это делается. «Хотелось бы, чтобы мы с Мия были просто заинтересованными наблюдателями. Мы могли бы стоять на стрёме или что-то в этом духе. Скорее всего, мы не сможем проникнуть внутрь, и нам придётся вернуться домой», сказал Саймон. Никто ему не возразил. «Я сел рядом с Мия, и наши руки сами нашли друг друга». Я старался не держаться за неё слишком крепко. Мы гримыхали от одной станции до другой, выплёвывая нескольких пассажиров на остановках, впуская втрое больше. Я смотрел на наше отражение, искажённое сглаженным двойным стеклом окна вагона. Наши образы летели словно привидения над проносящимися семими щитами с рекламой сигарет, нижнего белья, автомобилей, а потом над темнотой. Я пытался представить, что мы мчались не только по стальным рельсам, которые неотвратимо несли нас в чернильно-черный туннель, но и по другим рельсам, с которых также невозможно было соскочить. Рельсам, ведущих прямиком в будущее, со стабильной скоростью 60 минут в час. Независимо от того, хотим мы этого или нет. Незадолго до Рождества, в качестве небольшой передышки, учитель английского дал нам задание написать сочинение в котором мы должны были придумать совет сами себе, если бы могли вернуться в то время, когда в возрасте 11 лет поступили в Меллерт. Или, если нам хотелось применить побольше воображения, придумать совет, который мы сами дали бы себе из будущего, если бы могли отправить весточку в прошлое, отрывавшись от своих долгих, и если повезет, успешных карьер. Я написал много достойных советов, вроде того, чтобы быть внимательнее на уроках, Затем разбавил их шуточными советами о покупке акции Atari. Atari – американская компания, лидер по производству и изданию компьютерных игр в 1970-х годах. Серьезно пострадала во время кризиса индустрии видеоигр в 1983 году. Но прямо сейчас совет мистера Арно «Поцелуй девушку» казался очень хорошей идеей. Тем более, что Димус, видимо, не узнал за будущие десятилетия ничего такого, что он счел бы достаточно важным, чтобы передать мне. «Мы приехали». Джон похлопал меня по плечу. Я к тому моменту задремал. «Извини». Сначала встала Мия, потом поднялся я, покачиваясь в такт вагону, и потянулся к поручням, чтобы не свалиться. Мы растолкали других пассажиров, чтобы выйти на платформу, затем поднялись на эскалаторе и, наконец, станция изрыгнула нас на холодную улицу. «Нам туда. Пойдём». Джон бросил взгляд на стенд с карты района и пошёл первым. «Ты уверен, что уже был здесь?» – спросил Элтон. «Однажды, несколько месяцев назад, я особо не обращал внимания». Джон повёл нас за собой, прощат ночной суеты, находящихся рядом со станцией пабов и винных магазинов, в сторону более тёмных и безлюдных улиц. Если бы мы были в пригороде, то эти места назывались бы промзоной. Но в Центральном Лондоне было слишком много историй и слишком мало свободного места, чтобы придираться к этому. Думаю, что окружающие нас строения когда-то были викторианскими фабриками, на которых дети, пытаясь не лишиться пальцев, лавировали между станками, приводимыми в движение паровыми двигателями. Теперь, наверное, в этих домах располагались магазины одежды или студии дизайна интерьера. Пройдя под угрюмого вида аркой, мы оказались около здания, которое вполне могло когда-то быть скотобойней. На табличке было написано «Студия танцев номер 44». Здесь Джон остановился там, где стена предыдущего строения уступала место высокому проволочному забору, за которым находилась толстая изгородь. Перед нами был въезд на территорию, закрытый шлагбаумом. Несколькими ярдами далее находилась кабинка контрольно-пропускного пункта, свет в который был выключен. «Как-то не похоже на лабораторию, как по мне», — сказал Элтон, когда мы прошли мимо. «А как вообще должны выглядеть лаборатории?» — спросила Мия. «На табличке написано «Моторола», — указал пальцем Саймон. «Похоже на офисное здание», — сказал Элтон. «Которыми лаборатории, в общем-то, являются», — сказал я. Они не набиты доверху бурлящими котлами и машинами доктора Франкенштейна. И, кстати, вы заметили дымохода?» Несколько длинных тонких труб устремлялись в небо с торца здания. «Вот там — лаборатория. Через эти трубы выходит дым от производства с использованием полупроводников». «Именно так», — кивнул Джон. «Вот сейчас, — Нико писал, — и я всё вспомнил». Джон развернулся и провел нас вверх по пустой улице к главному входу. Одинокий прохожий шёл по противоположной стороне улицы, опустив голову, не обращая на нас внимания. Джон остановился около прохода. Кажется, что основная мера безопасности это металлическая балка через въезд, приблизительно, хмм, в 3 футах над землёй. Элтон, как самый титулованный отряд среди нас, сможешь нас провести внутрь? Идём. Элтон проигнорировал Джона и повёл нас по узкому проходу между воротами и проходной. Мы оказались около парковки, недалеко от главного корпуса, пустого асфальтированного участка, освещаемого стоящими то тут, то там фонарями. Мы встали в тёмном углу, который не был заметен с улицы. Элтон снял с плеча спортивную сумку, которую он принёс с собой. Её содержимое звякало и казалось тяжёлым. «Здесь должны быть сигнализации», Лучше всего будет, если я проверю пожарные выходы и посмотрю, можно ли какую-то дверь открыть снаружи. Если это не сработает, то я поднимусь на крышу и поищу там вход через люк или застеклённую крышу. Как правило, они не утруждаются запереть недосягаемые входы». Он осмотрелся. «Если появится полиция или охрана, ногами затолкайте сумку вон в те кусты, осмотритесь по сторонам и уходите. Отрицайте всё». Мы дрожали не столько от нетерпения, сколько от холода, пока Элтон осматривал пожарные выходы. Единственное, что делало его квалифицированным для этой работы, то, что он был в хорошей форме. Если дойдёт до того, чтобы лезть на крышу, то Элтон в сто раз лучше подходит для подобного дела, чем Саймон. В пятьдесят раз, чем я в моём нынешнем состоянии. И как минимум в десять раз, чем Джон или Мия. Минут через пять-десять как следует поковырявшись пожарными дверями на втором и третьих этажах. Элтон вскарабкался на перила, ухватился за край крыши и исчез за ним. Мы только и увидели, как он дернул ногами. «Он не войдет», — сказал Саймон. «Без молотка уж точно», — кивнул Джон. «И уж точно сигнализация сработает, что бы он ни делал. Хочу сказать, дома сигнализация включается, если ночью чихнуть» а тут, наверное, покруче система, чем та, которую мой отец дома установил. «Готовьтесь бежать», — сказала Мия. «У полиции сто лет уходят, чтобы приехать из-за сработавшей сигнализации. Если мы услышим ее и немедленно уйдем, то все будет в порядке». «Но что, если это бесшумная сигнализация?» — пробормотал Саймон. «Бесшумные сигнализации нужны, если хочешь кого-то поймать», — я придумывал объяснение на ходу, но оно казалось мне логичным. Владельцам таких мест, как эта лаборатория, хочется поскорее прогнать злоумышленников. Чем быстрее они сбегут, тем меньше они навредят. Вандалы могут тут причинить ущерба на несколько тысяч фунтов, но случайно попавшиеся на этом подростки не смогут его возместить. Лучше ж пошуметь сигнализации и прогнать их, мне так кажется. Несмотря на мои доводы, убедить их мне не удалось. Я попробовал зайти с другой стороны. слушайте Факт в том, что Диму вспомнит, как очнулся в парке через несколько дней после сегодняшнего дня, без воспоминаний о последних двух неделях. Как по мне, это подтверждает, что мы проникнем внутрь и добудем микрочип, благодаря навыкам ли, слепой ли удаче, или же и тому, и другому сразу. Но это сработает, как по мне. Как еще? «А может, у тебя пропадут воспоминания из-за того, что я огрею тебя молотком по голове?» — предположила Мия. Мой взгляд зацепился за вспышку света на верхней площадке пожарной лестницы. Так это это Элтон с фонариком. Мия пошла вперёд. Вопреки всему, Элтон высунулся из двери пожарного выхода и поманил нас рукой. Я замешкался, чтобы спрятать пакет с ободками Димуса в кустах. Их я собирался забрать позже. После этого я поспешил за Мией, и за мной пошли Джон и Саймон. Если бы у меня была лаборатория, Я бы позаботился о том, чтобы сработала сигнализация на открытие пожарного выхода после окончания рабочего дня. Может, он отключил её, сказал Джон. Это Элтон, а не профессиональный домошник. Я сомневаюсь, что он в жизни хотя бы шоколадку из круглосуточного магазина свистнул. Мы поднялись по пожарной лестнице. Наши шаги оглушительно отдавались по всей металлической конструкции. Тебе удалось, значит. Я констатировал очевидное. На стеклянной крыше не было засова, и сигнализации наверху нет. Я спрыгнул на стол кого-то крутого, возможно, папа Джона, — пожал плечами Элтон. «Вы уверены, что здесь хранится суперсекретный чип? Все кажется слишком простым. Давайте разузнаем». Мия протиснулась мимо него, и все остальные последовали за ней. Никому не пришло в голову взять с собой фонарики, кроме Элтона. К счастью, он взял целых пять хотя два из них были фарами, снятыми с велосипедов его братьев. «Отведи нас к главному серверу», — прошепел я. «Почему ты говоришь шепотом?» — спросил Джон нормальным голосом. «Эм, охрана?» «Справедливо», — прошепел он в ответ. «Но если они правда тут есть, нам кранты». «В лаборатории такого размера могут быть один или два охранника», — сказал Элтон. «Ни одного, если нам совсем свезло». «Ладно, давайте надеяться, что они смотрят телек и пьют чай в своей комнате. Но фонариками пользуйтесь поменьше. Если они патрулируют территорию, у них будут свои фонари, и вы увидите их издалека». «Сервер», — напомнил я. «Ну, папа показал мне комнату с кучей компьютеров. Или одним большим компьютером. Кажется, на втором этаже». Джон подошел к пересечению коридоров и медленно повернулся. «Дайте покумекать. Место довольно большое». Саймон держался ко мне очень близко и тяжело дышал. Куда тяжелее, чем стоило ожидать после взбирания по лестнице. «Ты в порядке, Сай?» «Все супер», — он посветил своим фонариком во все стороны на пересечении коридоров. «Жду, когда придут сторожевые собаки». «Туда», — Джон снова нас повел. До самого последнего момента казалось, что Джон заблудился. Я уже собирался его отчитать, когда он вдруг остановился посередине непримечательного коридора на втором этаже и уставился на свои пальцы. Но он меня опередил. «Здесь». Он повернулся и постучал по двери. «Ты уверен?» В отличие от больницы, в Мотороле явно избегали любых указателей, кроме табличек с фамилиями сотрудников, напечатанных мелким шрифтом на пластиковых карточках, которые вставлялись в прозрачные футляры на дверях. «Он там!» Джон сделал шаг назад. Элтон попытался открыть дверь. заперта Он вынул из сумки гвоздодёр. «До этого момента это было несанкционированное проникновение. Отныне это проникновение со взломом. Таким будет обвинение. А если мы выйдем оттуда с чем-то, что нам не принадлежит, то это ограбление. Сразу говорю, чтобы потом вопросов не было. Мы все покивали». В свете фонарей мы выглядели, как полноценные преступники. Элтон пожал плечами и принялся за работу. Рама раскололась, и дверь открылась без проблем. Он пошарился по стене и включил свет. Мы были в середине здания без окон, поэтому мы не беспокоились о том, заметит ли нас с улицы. Компьютеры, в общем-то, были разочарованием. Долгие годы просмотра телевизора... Приучили меня к тому, что надо ожидать чего-то в духе Джеймса Бонда или предвестников бури. Ряды катушек, старательно перематывавших магнитную ленту, прерывистый перелив лампочек на панелях, намекавших на то, что производится огромное количество вычислений. Вместо этого мы увидели несколько тихо гудящих, невыразительных серых коробок размером примерно с холодильники. На столе около противоположной стены комнаты стояло несколько мониторов, каждый из которых был оснащен встроенной клавиатурой. Джон расстался с листом бумаги, на которой он переписал пароли из списка своего отца, и Саймон принялся за работу. Настораживало, насколько медленно Саймон выполнил то, что должно было быть его коронным номером. Он печатал со скоростью приблизительно три буквы в минуту, бесконечно водя пальцем по клавиатуре в поисках необходимого ему символа. В результате на сером мониторе перед ним появлялись зелёные буквы и цифры. У него шла целая вечность на то, чтобы перепробовать все пароли. «Они не работают», — сказал он. «Как они могут не работать?» «А вот так». Он нажал кнопку ввода, всплыла надпись «Неверное имя пользователя или пароль». Саймон постучал пальцем по первой строчке списка. «Очевидно, что это его имя пользователя». Но все строчными буквами, впрочем. Он повернулся в сторону Джона. Там не было заглавных букв? Ни в одном пароле? Я... Может, и были. То есть это было важно? Робко промямил Джон. Да. Саймон вложил в одно слово впечатляющее количество пыла. А ты не можешь попробовать еще раз, но с использованием заглавных букв? Спросила Мия. Могу. Саймон медленно выдохнул. «Но возможных комбинаций очень много». «Сколько у тебя это займет времени?» — спросил я. Саймон точно знал, сколько там комбинаций. «Зависит от того, насколько глупо были подобраны пароли». Он начал печатать. «Медленно». И «Если я все-таки войду, то мне придется много всего перебрать. И если нам очень, очень повезет, то, может быть, я подберу комбинации к одному или нескольким сейфам, и наш микрочип может быть в одном из них». Так что, если мы хотим выбраться отсюда до утра, вам лучше бы найти тот самый сейф, который нам нужен». Он был прав. «Будет быстрее, если мы разделимся», — сказал Джон. «Ты понимаешь, что говоришь так же, как обреченные подростки во всех без исключения в фильмах ужасов?» — спросил Элтон. Они оба были правы по-своему. «Мы не в фильме ужасов», — я пытался придать голосу уверенности. «И это большое здание. Нам следует разделиться и найти этот сейф. «Будем надеяться, что он тут всего один». Я повернулся в сторону двери. Кто-то повесил на её обратную сторону стирающуюся доску, на которой написал красным маркером «Башня иллюзий». «Какого хера?» Я стоял и пялился на эту надпись. Что-то в почерке мне казалось знакомым. «Это же из нашей игры в подземелье дракона. Это кто-то из вас написал?» Джон подошёл ко мне за спину, сопровождаемый «Хором их нет». «Точно не я. Да и всё равно идиотское название для этого места. Это же не башня. Во всём здании всего три этажа». Вопреки всем моим инстинктам самосохранения, я оказался один в тёмном, холодном здании. Я освещал себе дорогу велосипедной фарой, осматривал безлюдные офисы и пустые лаборатории в поисках сейфа, которые я мог даже не узнать, если бы нашёл. Я хотел пойти в паре с Мия но не смог придумать, как это сформулировать, чтобы она не подумала, что я сомневаюсь в том, что она может сыграть равную со всеми остальными роль, и чтобы не показать себя неспособным. И вот он я, на цыпочках, пробирающийся в каждую комнату, словно таким образом меня бабайка не заметит. Мне достался осмотр верхнего этажа. Элтон занялся средним, на котором работал Саймон. Джон и Мия поделили пополам первый. По мнению Джона, больше всего шансов было найти сейф внизу. Там размещалось много офисов старшего персонала и несколько административных помещений. Ручной фонарь каким-то особым образом отбрасывает тени, так что кажется, что всё в комнате смотрит на себя, ждёт возможности напасть, скрываясь в темноте всякий раз, когда луч света попадает на него. Я поймал себя на том, что я всё время поворачиваюсь, свечу фонарём во все стороны, пытаясь схватить то, что преследует меня, прежде чем оно прыгнет. Я заставил себя остановиться и продолжить поиски. Сердце колотилось, пульс учащался от каждой тени. В фильмах все сейфы были спрятаны за большими портретами, в офисах лаборатории ощущалась заметная нехватка больших портретов, и вообще казалось, что у них был строгий запрет на постеры и любые картины. В одном из больших офисов Было несколько сертификатов в рамочках на стене, но сейфов за ними не обнаружилось. Я вошёл в ещё одну комнату, что-то вроде мастерской, с нависающими со всех сторон рядами полок, на которых стояли набитые доверху электроникой пластиковые коробки с выдвижными ящиками. Я вошёл. Мои шаги были слишком громкими, дыхание сбивалось, я махнул рукой с фонарём, и в его луч попал силуэт, молча стоявший в темноте, в противоположном конце ряда полок. Я застыл на месте. У меня перехватило дыхание. Я так жал в руке фонарь, что случайно его выключил. Не с места. У меня... Что у меня было? Нож, пистолет, застрённая палка. Я стащил складной нож с ближайшей полки. Силуэт оставался неподвижным. Вне себя от ужаса я двинулся в его сторону. Кто? Что? Это был белый лабораторный халат. Он висел на вешалке для плащей и потешался надо мной. Человек, возникший в моем воображении, рассыпался в прах. Я чувствовал себя дураком и одновременно с этим испытал облегчение. Я попытался успокоиться. Они не станут держать важный сейф в кладовой. Я положил нож в карман и попятился, поглядывая одним глазом на вешалку для плащей и обитавшего на ней призрака. Мои поиски привели меня к пожарному выходу, через который мы вошли. Я почувствовал сквозняк из двери когда проходил мимо, чтобы осмотреть последнюю комнату в этом коридоре. Я обнял себя руками из-за холода. Элтон подложил отвертку, чтобы на всякий случай дверь оставалась открытой. Каким-то образом обнадеживало то, что она не закрылась за нашими спинами. Я обратил внимание на то, что около двери лежит что-то темное. Пакет? Внутри было что-то размером не больше, чем футбольный мяч. Я подошел поближе, направляя на него свет моего фонаря. "Какие пакет из магазина?" Я наклонил голову набок, пытаясь понять, что к чему, и подошёл ещё ближе. "Я бы не стал этого делать." Я взвизгнул, как маленькая девочка от неожиданно прозвучавшего голоса за моей спиной. "Спокойно, это всего лишь я." "Боже мать твою!" Я схватился за грудь. Дима стоял за мной с поднятыми руками. В свете фонарика он выглядел еле живым, с бледной кожей и чёрными кругами под глазами. «Какого чёрта ты тут забыл?» «Я хочу помочь», — сказал он. «Я пришёл заранее и отключил снаружи сигнализацию. Если ты всё равно собирался прийти, зачем тебе мы?» Я одновременно почувствовал злость и облегчение. «Пароли, комбинации, атлетические способности, всё такое», — он пожал плечами. «К тому же, исходя из того, что я разузнал об этом событии уже постфактум, вы все были здесь. Поэтому...» Мне надо было, чтобы вы были здесь. Я нахмурился, пытаясь найти изъян в его логике, моей логике. «Что это за пакет?» «Мешок», — сказал он. «Пакет», — повторил я и посветил на него фонариком. «Из Теско, Крупнейшая розничная сеть супермаркетов в Великобритании. Судя по логотипу». «Мешок», — повторил Димас. «Тебе правда лучше не смотреть. Ты несешь какую-то околесицу?» Содержимое пакета казалось влажным. Мешок лежит в пакете, точнее, голова мешка. А еще молоток и лобзик. Раст оставил их тут, прежде чем войти.